Работа девятая. Целительская. Холодно. Как мне холодно. Опять рваный плащ совсем не спасает. Но я хотя бы нахожусь в здании. Прячусь в какой-то пыльной комнатке с выбитым окном и кучей осколков на полу. Нежить за дверью. Она слоняется туда-сюда. Я слышу шаги и редко издаваемые звуки. Хрипы. Подвывания. «Мне страшно. Я хочу домой!» Мир вдруг начинает плыть перед глазами, и меня накрывает тьма. Дальше сплю уже без странных сновидений. Просыпаться не хотелось. Тело слабое, ватное. «Есть много связок, ядов и прочих вариантов временно лишить регенерации, и именно такие вещи мы не любили больше всего. А кому понравится хоть и ненадолго, но стать равным человеку? Взаимодействие с древними нитями не всегда имеет такие последствия. Дело было конкретно в той магии, с которой я недавно взаимодействовала». «Проснулась?» Раздался голос совсем рядом. Только сейчас поняла, что прижимаюсь спиной к чему-то очень теплому. Вернее, к кому-то. Резко развернулась и распахнула глаза. В глазах заплясали черные пятна. Затем они сошли на нет и открыли лицо императора, изучающего зависший в воздухе отчет. Он подсвечивался маленькой направленной сферой освещения. «Помедленнее», — сказал хранитель миров, продолжая лежать демоны. И под головой у меня вовсе не подушка, а рука темного. Какого тут происходит?» «Успокойся. Уже ночь», — посмотрел на ошарашенную меня мужчина. «Я... Вы...» Начала, не выстроив фразу до конца даже в голове. В попытке отодвинуться подальше, чуть не свалилась на пол». К Ханре притянул меня обратно, вплотную к себе. Мои руки уперлись в его бок. Горячий бок. Мы в целительской, — спокойно произнес начальник, словно происходящее абсолютно нормально. Койка маленькая, не дергайся. — Почему вы лежите со мной? Смогла таки собраться с мыслями. — Потому что иначе ты бы снова попала к нежити, — ответил он. «И говори тише». «Так это ваша дикая идея!» Прошипела. Он вдруг ухмыльнулся, затем лицо снова стало непроницаемым. «Нет, Ким», — сказал Брюнет, — «это не она. Но предотвратить твое попадание в жуткое место таким способом можно». «Каким таким?» Продолжила задавать вопросы. «Лежать в обнимку?» «Да» коротко ответил мужчина. «И?» Протянула, ожидая объяснений. «Ложись!» Проигнорировал хранитель миров. «Сегодня придется остаться у Эйлин». «Он издевается надо мной? и сейчас что, должна сказать? Конечно, о мой император, и лечь спать? Может, и ногу на него еще закинуть?» «Когда я выясню, почему при нашем физическом контакте ты не попадаешь куда не надо...» Тогда и расскажу», — все же произнес к Ханре спустя секунд пятнадцать моего пристального за ним наблюдения. «Считай это нестандартной защитой». «Спасибо за защиту, конечно, но я, пожалуй, пойду», — сказала, чувствуя себя неуютно из-за такой близости к мужчине. Попытку сесть не дала осуществить продолжающая цепко обнимать меня рука. «Кимналь». С нажимом назвал мое имя Брюнет. — Ваше Величество, я так не могу! — вздохнула. — Нервничаешь? — спросил он. — Ну, конечно, нервничаю. Не стала скрывать. — У меня нет привычки спать с кем-то в одной постели. — Относись ко мне, как к живому счету, — проговорил Темный, снова возвращаясь вниманием к отчету. — Не больше. — Легко сказать. — Да вот «Только эта близость!» «Так приятно чувствовать жар мужского тела, его пальцы на моей талии!» «Тонкая ткань блузки не особо спасала, и в голове возникали вопросы. А каково бы это было, если бы не мешающая одежда?» «О, боги, о чем я только думаю! С ума сошла! Я же его даже не знаю! В плане как личность!» И желание, не испытываю узнать лучше. Не испытываю ведь, да? Красивый? Спросил император. Что? Не поняла вопроса. Он чуть повернул голову и посмотрел мне в глаза. Мы лежали на целительской койке, закрытой ширмой. Маленькая сфера продолжала направленно освещать зависший в воздухе отчет. Рассеянный свет падал на наши лица. Ты смотришь на меня. — Нравлюсь, — тихо произнес хранитель миров. Я покраснела. Он издевается? Хотя, говорит, так серьезно, словно не шутит. — Вы же знаете, что а, привлекательны, — ответила спустя некоторое время. Но сначала нужно узнать друг друга. Вы так не думаете. Я имею в виду вообще... Они нам с вами. А нам с тобой не нужно. На его губах появилась легкая улыбка. Вы опять меня дразните, вздохнула. Вы так со всеми девушками. Он смотрел на меня молча. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мужчина дал ответ. Между его бровей успела появиться складка, которую мне захотелось разгладить. О чем он таком думает, что выглядит так? — Грустно. — Нет, Ким, — прошептал хранитель миров. — А мне говорили, что вы вредный. Вырвалось таки то, что часто крутилось в голове. И что вас даже боялись раньше. Ну и, и сейчас, наверное, тоже. — Раньше я был... — начал Кханри, лег ровно и прикрыл на несколько секунд глаза. — Другим, Ким, я был тенью чем с кучей амбиций. Потом много что произошло. И теперь вы стали другим? Поинтересовалась. Я не знаю. Честно ответил мужчина. Мой нынешний статус обязывает быть более м -м, сдержанным, а личного времени у меня давно нет. Как это нет? Удивилась. А сейчас? Ночь ведь? Нерабочие часы и я работаю твоим щитом хмыкнул темный а, -а, -а протянула простите я забыла точно это работа почему мне вдруг немного больно на ну, что рассчитывала что раз он мне помогает то мы чуть ближе чем сотрудник и работодатель Пф, дурочка и вообще мне это не нужно Должна радоваться дистанции с императором, а не расстраиваться. И я всего лишь оборотень не самых высших кровей с образованием академии и выбором редкой направленности. А он вечно занятый могущественный маг. Так, почему я опять думаю о нем, как о мужчине? Надо прекращать. «Ким, ты...» — начал хранитель миров... Убрав его руку, которая успела расслабиться со своей талией, шустро села на постели. «Спасибо, Ваше Величество», — произнесла спокойно. «Я не буду вас больше задерживать в личное время. Тем более я больше не хочу спать. И... извините». За ширму выскользнула раньше, чем он успел ответить. Нити тишины не позволили мне услышать, даже если мужчина что-то сказал. Целительскую покинула шустрым шагом в коридоре еще ускорилась. Очнулась только на основной лестнице, остановилась и прижалась спиной к стене. «Да что со мной? Я что сейчас сбежала?» По лестнице пронеслись два мага. Они посмотрели на меня, и я мило улыбнулась. «Боги, а как я вообще сейчас выгляжу?» Когда они удалились, наколдовало зеркало. Встрепанные волосы, розовые щуки — Мятая блузка. Вот же демоны! Поспешила скрыться с основной лестницы. В свою временную комнату идти не хотела. Вдруг император вернется на этаж. Мне бы проветриться. Так, я в прошлый раз какими-то другими путями нашла выход на улицу. Поищу его. Мне хотелось на свежий воздух обернуться в кошку и залезть в какое-нибудь закрытое, уютное место. Принимать вторую и постать пока нельзя, но на территории замка очень много садов и укромных мест. Например, тренировочная площадка за одним из полигонов. Та самая, где утром меня Нимит гонял. Смогу посидеть в одиночестве и подумать. Решено. Я опустила лицо в сложенные лодочкой руки». Прохладный ночной воздух постепенно остужал разгоряченное тело. В голове крутилась одна и та же картинка, как я сбегаю из целительской. Что обо мне теперь подумает император? Он ведь не дурак. Так, где мы нам все это. Нужно поразмышлять над более важными вещами. Древние нити, которые вырвались из артефакта. Они выпивали мою энергию даже через специальный щит. Мощно. Подобная магия, может, и не такое, но сразу так много кристаллов. Что-то мне мало верится, что они затерялись в вечности, а потом вдруг их кто-то нашел и решил подкидывать по одному. И с натяжкой еще можно поверить, если бы не присутствие в артефакте одновременно мертвых нитей. Словно это на самом деле свежие артефакты, но древние нити не просто что-то старое. Используется особенный тип нитей и тип плетения. Сейчас такой не просто не используют, а даже не могут. Ну, может, во всех мирах найдется с десяток способных на такое магов, но они из древних. Древние даже современной жизнью не интересуются. Они живут очень обособленно. Посмотреть бы отчет Нима. Кстати, он должен был написать два экземпляра. Один — передать магистру Савею, а второй — положить в папку с нашими исследованиями. Я поднялась. Да, время нерабочее, ночь в самом разгаре. Но кто мне может помешать? Не буду же я делать чего-то опасного. Просто посмотрю материалы. Кивнув самой себе, направилась в сторону замка. По дороге повезло никого не встретить. Только когда я закрыла за собой дверь лабораторной, мне стало легче дышать. Чувствовала себя так, словно совершала что-то незаконное. Хм, глупости какие! Отрегулировав светлячок, посмотрела на кристаллы. Они продолжали лежать красивыми многогранными камнями, которые хотелось посмотреть, потрогать. Ага, и лишиться жизни. Нет уж, спасибо! Сев за рабочий стол, притянула ближе пухлую папку. Теперь все было сложено в одном месте — Отчет Немеда лежал первым. Пробежавшись по длинному тексту глазами, удивилась. Все-таки кое-что просканировать оборотень успел. Нити, ожидаемо, принадлежали одному из мертвых миров. При первичном осмотре следов колдовавшего мага нет. Мы, конечно, нормально еще не смотрели, однако в подобных артефактах что-то подобное найти маловероятно. Все равно необходимо проверить. Вдруг? Я пробежалась дальше по тексту. По древним нитям указан максимальный риск работы. Интересно, по мертвым он поставил не настолько высокий балл. Это из-за того, что энергии в кристалле больше древней, что означает ведущую магию? Или оборотню хватило презентации силы лишь малой части? Не понимаю, кому вообще пришло в голову использовать две настолько опасные связки? Да такое колдовство даже по отдельности контролировать сложно, а тут и то, и другое. А какова цель, вообще непонятно. Я даже не уверена, что проведимое полное сканирование поняли бы назначение. Ну чего сейчас об этом думать? Ещё нет достаточной информации для выводов. Убрала материалы обратно и поднялась. Подошла к кристаллам. Зелёная поверхность при моем приближении чуть засветилась. Сделала еще шаг ближе. Свет стал ярче. «Хм, интересно». На всякий случай отошла дальше. Я не собиралась сейчас работать с артефактами. Хватило сегодняшнего случая. Но мне все равно хотелось бы на них хотя бы посмотреть. Странное влечение. Чем дольше один из кристаллов оставался под моим взглядом, тем больше во мне росла уверенность, что нужно взять камень в руки. Он не причинит мне вреда. Он, он даст силу, свободу. Я тряхнула головой и повернулась в сторону, прерывая зрительный контакт. Это еще что такое? Демоны, сам у себя не просканировать, а если есть какие-то ментальные следы, они могут быстро раствориться. Ну, не те же сейчас к императору. В следующий раз пусть посмотрит, да. Решив, что больше мне делать здесь нечего, я покинула лабораторию. Энергичность во мне после целительской несколько уменьшилась. Опять подтянула спать. А раз без Хранителя Миров не обойтись, обойдусь. Видеть его снова наедине совершенно не хотелось. Демоны, я еще и с Алис встречу пропустила. Пробормотала себе под нос, вернувшись во временную комнату. Она так может сильно обидеться, если я не свяжусь с ней завтра. Где-нибудь в обед. А пока найду себе другое занятие. Наколдовала временные нити и решила сходить в душ. Затем можно немного почитать притащенные с собой скудные материалы по древним нитям. Вдруг что-то новенькое найду для себя. А потом переоденусь и на тренировку. Все равно спать смогу лечь только вечером».